Глава 7. Секс и репродуктивная система. Почки, поджелудочная железа и сердце – это очень важно. Но вот что действительно интересно. Почему из-за стресса нарушается менструальный цикл, становится трудно достичь эрекции и пропадает интерес к сексу? Оказывается, стресс может различными способами подавлять репродуктивные механизмы мужчины тестостерон и нарушение эрекции пойдем от простого к сложному и рассмотрим репродуктивную систему устроенную проще то есть мужскую мозг мужчины вырабатывает гормон лгрг люто гормона релизинг гормон то есть гормон стимулирующий выброс лютоинизирующего гормона, который поступает в гипофиз и побуждает его вырабатывать ЛГ, лютоинизирующий гормон, и ФСГ, гормон, стимулирующий фолликулы. ФСГ также называют гонадотропным гормоном, ГТГ. ЛГ, в свою очередь, побуждает яички вырабатывать тестостерон, У мужчин нет фолликул, поэтому гормон ФСГ стимулирует производство спермы. Так работает нормальная мужская репродуктивная система. Как только возникает стрессор, вся эта система подавляется. Концентрация ЛГРГ снижается, вскоре падает концентрация ЛГ и ФСГ, а затем яички устраивают перерыв. В результате падает уровень тестостерона в крови. Ярче всего это проявляется во время физического стресса. Если мужчина подвергается хирургической операции, через несколько секунд после того, как скальпель входит в кожу, репродуктивная система начинает выключаться. Ранение, болезнь, голод, хирургическое вмешательство – все это снижает уровень тестостерона. Антропологи даже показали, что в тех обществах, где существует постоянный энергетический стресс, например, в сельских районах Непала, у мужчин отмечается значительно более низкий уровень тестостерона, чем среди офисных работников Бостона. Но более тонкие психологические стрессоры не менее разрушительны. Если снизить иерархический ранг самца-обезьяны, Его уровень тестостерона тоже снизится. Заставьте человека или обезьяну выполнять сложное задание, связанное с научением, и произойдет то же самое. В одном знаменитом исследовании, проведенном несколько десятилетий назад, стажеров офицерской школы США, подвергавшихся самым разным физическим и психологическим испытаниям, заставили выполнять унизительное задание – Мочиться в чашке якобы для того, чтобы военные психиатры могли измерить их уровень гормонов. Конечно же, количество тестостерона у испытуемых начало падать. Вероятно, оно не дошло до уровня невинных младенцев. Но когда вы в следующий раз увидите в баре какого-нибудь крутого парня, хвастающего своими амурными подвигами, вспомните об этом эксперименте. Почему действие стрессора снижает концентрацию тестостерона? Причин множество. Первое находится в мозге. С началом стресса два важных класса гормонов, эндорфины и энкефалины, главным образом первые, начинают блокировать выработку ЛГРГ в гипоталамусе. Как мы увидим в главе девятой, эндорфины играют важную роль в блокировании ощущения боли и вырабатываются при физических нагрузках, что помогает объяснить знаменитую эйфорию бегуна или эндорфиновую эйфорию, часто возникающую у бегунов примерно на 30 минуте бега. Но если во время эйфории бегуна у мужчин вырабатываются эндорфины и они блокируют выработку тестостерона, то не подавляют ли физические нагрузки мужскую репродуктивную систему? Иногда такое бывает. У мужчин, которые слишком активно занимаются спортом, например, у профессиональных футболистов и бегунов, пробегающих больше 20-30 километров в неделю, отмечается сниженный уровень ЛГРГ, ЛГ и тестостерона в крови. У них меньший размер яичек, и менее активная сперма. Также у них более высокий уровень глюкокортикоидов в крови, даже при отсутствии стресса. Похожее снижение репродуктивной функции, обнаружено у мужчин, употребляющих наркотические вещества опиатной группы. Забегая вперед, можно отметить, что у женщин-спортсменок также возникает дисфункция репродуктивной системы. Это происходит, по крайней мере, отчасти также из-за выработки эндорфинов. У половины профессиональных бегуней наблюдается расстройство менструального цикла. Очень спортивные девочки достигают половой зрелости позже своих сверстниц. Например, в одном исследовании с участием 14-летних девочек менструации в этом возрасте уже начались у 95% испытуемых из контрольной группы, но только у 20% гимнасток и у 40% бегуней. Это поднимает более обширную проблему, особенно важную в нашу эру молодости и красоты. Если вы вообще не занимаетесь спортом, это, конечно же, плохо. Физические нагрузки полезны для здоровья, а серьезные физические нагрузки – Тем более, но это не значит, что безумные нагрузки приносят такую же безумную пользу. В какой-то момент излишние нагрузки начинают нарушать работу разных физиологических систем организма. По закону физиологии, слишком много так же плохо, как и слишком мало. Существуют оптимальные показатели аллостатического равновесия. Например, Умеренные физические нагрузки в целом увеличивают массу костной ткани. Но у тридцатилетних спортсменов, пробегающих 20-30 км в неделю, может возникнуть декальцинация костей, а это уменьшает их массу, увеличивает риск переломов и сколиоза, поперечного искривления позвоночника. Их скелеты становятся похожими на скелеты семидесятилетних стариков. Чтобы понять значение физических нагрузок, представьте себе такую картину. Вы сидите у костра в компании охотников и собирателей с африканских равнин и объясняете им, что в нашем мире так много еды и так много свободного времени, что некоторые пробегают по 15 километров в день просто ради удовольствия. Вероятно, они скажут. Вы что там все, сумасшедшие? Это ж так тяжело. На протяжении всей истории, если за день человек пробегал 15 километров, то он очень хотел кого-нибудь съесть или очень не хотел, чтобы кто-нибудь съел его. Итак, первое. С началом действия стрессора снижается выработка ЛГРГ. Кроме того, пролактин Еще один гормон гипофиза, который вырабатывается во время серьезных стрессов, уменьшает чувствительность гипофиза к ЛГРГ. Это двойной удар. В мозге вырабатывается меньше гормона, и гипофиз начинает реагировать на него слабее. Наконец, глюкокортикоиды блокируют реакцию яичек на ЛГ, просто на тот случай, если какому-то из этих гормонов удастся до них добраться во время стресса. У профессиональных спортсменов отмечается повышенный уровень глюкокортикоидов в крови и это еще больше усугубляет проблемы репродуктивной системы. Снижение выработки тестостерона только одна половина неприятностей, происходящих с мужской репродуктивной системой во время стресса. Вторая половина Нервная система и эрекция. Нормальная эрекция – это настолько сложный физиологический механизм, что если бы мужчины его осознавали, человеческий род давно вымер бы. К счастью, этот механизм работает автоматически. Чтобы достичь эрекции, самцу примата нужно направить в свой пенис очень много крови. Как ни странно, Первым, кто продемонстрировал, каким образом, что эрекция является результатом увеличения притока крови в пенис, был Леонардо да Винчи. Кроме того, он писал, что пенис не повинуется приказам своего хозяина. Приходится признать, что он обладает собственным разумом. Если мы объединим это смелое заявление с научными данными – то получим известную житейскую мудрость. У мужчины мозг и член не могут работать одновременно. Для этого нужна активация парасимпатической нервной системы. Другими словами, парень должен быть спокоен, расслаблен и уверен в себе. Что происходит потом, если вы мужчина? Вы прекрасно проводите время в приятной женской компании. Возможно, у вас учащается дыхание, ваш сердечный ритм ускоряется. Постепенно разные части вашего тела переходят в симпатический тон. Помните медицинскую шутку о симпатической нервной системе из главы 2? Спустя какое-то время действие симпатической системы охватывает почти все тело, а вы тем временем героически пытаетесь как можно дольше удержать Парасимпатический тон в единственном органе Когда это больше невозможно Парасимпатический тон в пенисе выключается Включается симпатический И в конце концов происходит эякуляция Между этими двумя системами Происходит невероятно сложный танец Не пытайтесь повторить это дома Сексологи часто рекомендуют своим пациентам Одну уловку Основанную на этом факте: если вы близки к эякуляции, но хотите ее задержать, сделайте глубокий вдох. Расширение грудных мышц ненадолго включает парасимпатический тон и это подавляет действие симпатической системы. Что же меняется во время стресса? Прежде всего, хронический стресс приводит к повреждению. И засорению кровеносных сосудов А заболевания сосудов могут серьезно нарушать кровообращение А если стресс возник в какой-то конкретной ситуации? Очевидно, если мы взволнованы или обеспокоены, то уж точно не расслаблены Когда мы напряжены, парасимпатический тон включить сложнее Возникают трудности с эрекцией, импотенция А если эрекции уже есть, появляется другая проблема. В пенисе сохраняется парасимпатический тон, процесс идет все замечательно. Вдруг вы вспоминаете, что вчера упал курс доллара, и тут же парасимпатический тон переключается на симпатический гораздо быстрее, чем вам хотелось бы. Преждевременная эякуляция. Проблемы с импотенцией и преждевременной эякуляцией – очень часто возникают во время стресса. Кроме того, эректильная дисфункция сама по себе серьезный стрессор. Так возникает порочный круг под названием страх страха. Множество исследований показывают, что больше половины визитов мужчин к врачам с жалобами на репродуктивную дисфункцию связаны не с органическими нарушениями эрекции, а с психогенной импотенцией. Нет никаких болезней, просто слишком много стресса. Как отличить органическую импотенцию от психогенной? Она диагностируется на удивление легко, благодаря одной странности мужской половины человечества. Когда мужчина засыпает и входит в стадию быстрого сна, у него возникает эрекция. Я консультировался с лучшими мировыми экспертами по эрекции, и никто из них не знает, почему это происходит. Но это происходит. Но они высказали несколько интересных гипотез. Чтобы вызвать эротические сны. Здесь, конечно же, возникает вопрос о том, хорошо ли это. Чтобы тело попрактиковалось в эрекции в качестве подготовки к реальной жизни. Потому Итак, к врачу приходит мужчина и жалуется, что не может достичь эрекции в течение последних шести месяцев. Испытывает ли он стресс? Или у него какое-то неврологическое расстройство? Врач берет специальный манжет для пениса, снабженный электронным датчиком давления, и просит пациента надевать его перед тем, как лечь спать. На следующее утро может быть готов ответ – Если во время фазы быстрого сна у парня возникла эрекция Скорее всего проблема носит психогенный характер Недавно мне рассказали о продвинутой версии этой технологии Вместо того, чтобы надевать на себя этот нелепый электронный манжет Который выглядит так, будто всю ночь вас будет бить током Что само по себе вызывает стресс Нужно сделать вот что Возьмите полоску почтовых марок Думаю, вы сами определите, какой длины она должна быть Увлажните пенис Оберните вокруг него полоску марок И заклейте концы На следующее утро, если полоска марок разорвана по линии перфорации Значит, во время фазы быстрого сна у вас была эрекция Это очень точный и очень дешевый метод диагностики Только не говорите о нем страховым компаниям, иначе у вас будут большие неприятности. Итак, стресс ослабляет эрекцию. В целом, проблемы с эрекцией более серьезны, чем проблемы с тестостероном. Чтобы выработка тестостерона и спермы повлияла на сексуальную функцию, она должна почти полностью прекратиться. Чуть-чуть тестостерона – парочка сперматозоидов, и большинство мужчин не испытывает никаких проблем с сексом. Но если нет эрекции, это катастрофа. Важно отметить, что неспособность добиться эрекции не синоним отсутствия желания. Эту мысль иллюстрирует история о Марксе, о комике «Грушу Марксе», если вы подумали о ком-то другом. Человек, гостивший в его доме, Восхищался многочисленными призами и наградами Которые получил Маркс за свою карьеру На что Маркс ответил Я бы обменял их все на одну хорошую эрекцию Стресс наверняка может подавлять желание Независимо от нарушения эрекции Почему это происходит, пока не ясно Эректильный компонент крайне чувствительен к стрессу У самых разных видов животных Тем не менее, есть некоторые обстоятельства, при которых стресс никак не подавляет мужскую репродуктивную систему. Представьте себе, что вы американский лось, и у вас наступил брачный сезон. Вы тратите все свое время на то, чтобы ходить с гордым видом, отращивать рога, нюхать воздух и вступать в территориальные споры с другими лосями с помощью ударов лбом. При этом вы забываете о правильном питании, мало спите, получаете физические травмы и больше всего беспокоитесь о том, чтобы отбить у других самцов какую-нибудь симпатичную лосиху. Вообще-то я понятия не имею, отращивают ли лоси рога в брачный сезон и даже не уверен, правильно ли назвать рогами те штуки, которые венчают голову, главного героя мультика про Булл но думаю, что вы меня поняли. Я имел в виду все эти атрибуты настоящего мужчины. Это стресс. Не было бы никакой логики в том, чтобы мужское конкурентное поведение, необходимое для завоевания партнерши, вызывало настолько сильный стресс, что при появлении возможности для спаривания самец был бы на это не способен. Дарвин сказал бы, что это не слишком хороший ход. Или предположим, что вы – представитель вида, у которого секс – это крайне энергозатратная активность, требующая часов и даже дней копуляции без сна и пищи. Так происходит, например, у львов. Большой расход энергии плюс недостаток еды или сна – это стресс. Было бы странно, если при этом стресс – спаривание вызывал эректильную дисфункцию. Оказывается, у многих видов стрессоры, связанные с соперничеством брачного сезона или с процессом спаривания, не только не подавляют активность репродуктивной системы, но даже могут ее стимулировать. У некоторых из таких видов стресс не приводит к выработке гормонов стресса. У других – Гормоны стресса вырабатываются, но репродуктивная система остается к ним нечувствительной. Но есть один вид млекопитающих, который и в брачный сезон, и в другое время нарушает все правила, связанные с влиянием стресса на эректильную функцию. Это гиены. Наш друг – гиена. Пятнистую гиену сильно недооценивают, и относится к ней слишком предвзято. Я это знаю точно. Работая в Восточной Африке, я часто оказывался в одном лагере с биологом Лоуренсом Франком, специалистом по гиенам из Калифорнийского университета в Беркли. У нас не было ни телевизора, ни радио, ни телефона, и как только выпадала свободная минута, он начинал с восторгом рассказывать о гиенах. Эти удивительные животные, к сожалению, стали жертвой черного пиара. Нам всем знакома эта картина. Рассвет в саванне. Марлин Перкинс с телеканала Animal Planet, сидя в кустах, снимает на видеокамеру, как львы пожирают какую-то мертвечину. Крупный план, чтобы зрители как следует рассмотрели кровь и кишки. Внезапно в углу кадра появляются они – Грязные, уродливые, подлые гиены. Они хотят урвать свой кусок. Вот падальщики. Зрители, преисполненные презрения, что весьма странно, если учесть, как редко те из нас, кого еще можно назвать плотоядными, сражаются за кусок мяса со своим домашним псом. Недавно Пентагон купил инфракрасные тепловизоры нового поколения, а старые решил отдать зоологам. Это позволило ученым наблюдать за гиенами ночью. Это важно, ведь днем гиены в основном спят. Как выяснилось, гиены – прекрасные охотники. И вы знаете, что оказалось? Львы, которых никак нельзя назвать хорошими охотниками, потому что они большие, медлительные и слишком заметные, постоянно нападают на гиен и отнимают у них добычу. И когда в саванне наступает рассвет, гиены на заднем плане, конечно же, выглядят невыспавшимися, изможденными с кругами под глазами. Они не спали всю ночь, чтобы поймать то, чем теперь завтракают другие. Надеюсь, я вызвал у вас некоторую симпатию к этим милым животным. Но в них есть нечто по-настоящему странное. В стаях гиен доминируют самки. что редкость среди млекопитающих. Они более мускулистые и более агрессивные, и у них в крови больше мужского полового гормона, он близок к тестостерону и называется андростендион, чем у самцов. Определить пол гиены по внешним признакам практически невозможно. Более двух тысяч лет назад Аристотель, по причинам неясным даже, для самых искушенных исследователей его творчества, увлекался тем, что делал вскрытие мертвых гиен. Эти эксперименты описаны в его трактате Historia Анималиум 6.30». В те времена специалисты по гиенам считали этих животных гермафродитами, имеющими половые органы обоих полов. На самом деле гиены представляют собой то, что гинекологи называют псевдогермафродитами. Они только выглядят как гермафродиты, но не являются ими в физиологическом смысле. У самки гиены есть ложная машонка, состоящая из уплотнения жировых клеток. У нее нет члена, но есть большой клитор, способный к эрекции. С помощью этого клитора она занимается сексом и через него же рожает. Конечно, это звучит дико. Лоуренс Франк, один из ведущих мировых экспертов по гениталиям гиен, часто ловил какую-нибудь гиену, усыплял ее и тащил в лагерь. Нас это очень увлекало, мы шли на нее посмотреть, и где-то через 20 минут тщательных исследований Лоуренсу удавалось установить пол бедного животного. Сами гиены – Точно определяют, кто из них какого пола, скорее всего, по запаху. Возможно, самая интересная история о гиенах – это довольно правдоподобная теория о том, почему они эволюционировали подобным образом. Эта теория достаточно сложна, и из сострадания к читателю я решил сослать ее в примечание. Для наших целей важно сказать, что у гиены развились не только гениталии, не похожие на гениталии других животных, но также и уникальные способы использовать эти органы для социальной коммуникации. И здесь на сцену выходит стресс. У многих социальных млекопитающих самцы демонстрируют эрекцию в ситуациях соперничества с другими самцами. Это знак доминирования. Если вы выясняете статус с другим самцом, у вас встает член, и вы машете им перед его носом, чтобы показать, какой вы крутой парень. Социальные приматы делают это постоянно. Но у гиен эрекция – признак социального подчинения. Когда самец сталкивается с угрозой со стороны самки, у него возникает эрекция. «Смотри, я просто скромный мальчик, не бей меня, я как раз собирался уходить». Самки гиен с низким статусом делают то же самое. Если самке с низким статусом угрожает другая, доминирующая самка, у нее возникает заметная клиторальная эрекция. «Смотри, я похожа на этих мальчиков, не нападай на меня», Ты же и так знаешь, что ты выше меня. Зачем же драться? Итак, у гиен эрекция возникает в ситуации стресса. По сравнению с другими млекопитающими, у самцов гиен проводка автономной нервной системы проложена с точностью до да наоборот. Как иначе объяснить тот факт, что стресс вызывает у них эрекцию? Эта теория еще не доказана в полном объеме Но, возможно, ученым из Беркли, работающим над этим, удастся выжать из налогоплательщиков немного денег, которые иначе могли бы уйти каким-нибудь нефтяным корпорациям. Так что гиена – исключение из правил. У нее стресс только стимулирует эректильную функцию. Это еще раз показывает, как странности зоологии могут помочь нам понять, контекст нашей собственной нормальной физиологии. А еще дважды подумайте, прежде чем начать встречаться с гиеной. Женщины. Расстройство цикла и аминорея. Теперь обратимся к женской репродуктивной системе. Ее базовая схема напоминает мужскую. В мозге вырабатывается ЛГРГ, запускающий выработку ЛГ и ФСГ в гипофизе. ФСГ стимулирует образование яйцеклеток в яичниках. ЛГ стимулирует яичники синтезировать эстроген. Во время первой фолликулярной стадии менструального цикла уровни ЛГРГ, ЛГ, ФСГ и эстрогена растут. Достигая максимума в момент овуляции Затем начинается вторая половина цикла лютеиновая фаза Доминирующим гормоном становится прогестерон Выработанный в желтом теле яичника Он приводит к набуханию стенок матки Чтобы в случае, если после овуляции Произошло оплодотворение Яйцо могло в них закрепиться И начать развиваться в эмбрион Во время всего менструального цикла уровень гормонов ритмично колеблется, и участок гипоталамуса, регулирующий выработку этих гормонов, имеет у женщин более сложную структуру, чем у мужчин. Первое, чем стресс вредит женской репродуктивной системе, звучит довольно неожиданно. У женщин в крови есть небольшое количество мужского полового гормона, даже если они не гиены. У человека этот гормон вырабатывается не в яичниках, как у гиен, а в надпочечниках. У женщин количество таких адреналовых адрогенов, адреналовые железы, другое название надпочечников, составляет всего около 5% от их уровня у мужчин, но это достаточно, чтобы создать проблему. Кстати, андрогены надпочечников – это не тестостерон, а андростендион. Фермент, содержащийся в жировых клетках женщин, обычно нейтрализует эти андрогены, превращая их в эстрогены. Это решает проблему, но что, если вы голодаете, потому что в этом году плохой урожай? масса тела снижается жировые отложения тают и в итоге в организме не остается жира чтобы превратить весь андроген в эстроген поэтому эстрогена становится меньше при этом концентрация адрогена растет и это приводит к сбоям на разных стадиях действия репродуктивной системы нужно отметить что это всего лишь один из примеров того как недоедание вредит репродуктивной системе. Если вы голодаете добровольно, репродуктивная функция страдает точно так же. Один из признаков анорексии – нарушение репродуктивной системы у обычно молодых женщин, которые морят себя голодом. И проблема не только в потере веса. При восстановлении веса у таких женщин менструальный цикл не всегда возобновляется – если не были устранены первоначальные психологические стрессоры. Но потеря веса все же играет очень важную инициирующую роль. Повышение уровня андрогена ввиду отсутствия жировой прослойки – один из механизмов, ослабляющих репродуктивную систему у женщин, которые проявляют избыточную физическую активность. Как мы уже говорили, этот феномен лучше всего описан у молодых девушек, профессиональных танцовщиц или бегуней. Половая зрелость у них может наступать на несколько лет позже, чем у всех остальных. Также эта проблема возникает у женщин, которые слишком много занимаются спортом и у которых менструации могут стать нерегулярными или даже полностью прекратиться. В целом этот механизм вполне логичен. В среднем беременность обходится женщине примерно в 50 тысяч калорий, а грудное вскармливание забирает около тысячи калорий в день. Такого нельзя себе позволить без достаточных жировых запасов. Кроме уменьшения жировых клеток, стресс может ослаблять репродуктивную функцию и другими способами. Здесь часто действуют те же механизмы, что и у мужчин – эндорфины и энкефалины угнетают выработку лгрг как мы сказали это происходит у спортсменов обоего пола пролактин и глюкокортикоиды блокируют чувствительность гипофиза к лгрг кроме того глюкокортикоиды влияют на яичники снижая их чувствительность к лг конечный результат сниженная выработка лг ФСГ и эстрогена, что затрудняет овуляцию. В итоге фолликулярная стадия менструального цикла удлиняется, а это делает длинным и менее регулярным весь цикл. В самых тяжелых случаях вся механика овуляции не просто затормаживается, а блокируется. Это называется ановуляторной аминореей. Стресс может приводить и к другим репродуктивным проблемам. Уровень прогестерона часто бывает значительно снижен, и это препятствует набуханию стенок матки. Выработка пролактина во время стресса добавляет проблем, искажая действие прогестерона. Поэтому даже если во время фолликулярной стадии цикла в организме достаточно гормонов для овуляции и яйцеклетка была оплодотворена, ей становится труднее закрепиться в стенке матки. Снижение уровня эстрогена вследствие длительного стресса имеет некоторые последствия не только для репродуктивной сферы. Как вы помните, в главе 3 мы обсуждали вопрос о том, защищает ли эстроген от сердечно-сосудистых заболеваний, Хотя доказано, что он защищает от остеопороза, а стрессогенное снижение уровня эстрогена оказывает негативное влияние на прочность костей. Из всех гормонов, угнетающих работу репродуктивной системы во время стресса, самым интересным, вероятно, является пролактин. Он оказывает очень сильное и разностороннее действие. Если вы не хотите... Чтобы произошла овуляция, выпустите в кровь побольше этого гормона. Он не только играет главную роль в подавлении репродуктивной функции во время стресса и физических упражнений, но также является основной причиной того, что грудное вскармливание – весьма эффективное средство контрацепции. Если вы женщина, то... Возможно, скептически качаете головой Удивляясь невежеству автора Обремененного Y-хромосомой Это старая деревенская байка Грудное вскармливание вовсе не защищает от беременности Должен вас разочаровать Возможно, оно предотвращает больше беременностей Чем любой другой тип контрацепции Нужно просто правильно им пользоваться Грудное вскармливание приводит к выработке пролактина. Между сосками и гипоталамусом существует рефлекторная петля. Если по той или иной причине происходит стимуляция сосков, не только у женщин, но и у мужчин, гипоталамус подает сигнал гипофизу, что пора начинать вырабатывать пролактин. А как мы уже знаем, достаточное количество пролактина приводит к подавлению репродуктивной функции. Грудное вскармливание не всегда является эффективным противозачаточным средством из-за того, как к нему относятся в западных обществах. В нашей культуре мать кормит ребенка грудью примерно полгода и делает это в среднем раз в день по 30-60 минут. При каждом таком кормлении... Уровень пролактина в крови матери растет в течение нескольких секунд, а в конце кормления довольно быстро возвращается к исходному уровню. Это формирует волнообразный паттерн выработки пролактина. Но большинство женщин на Земле кормят грудью совсем иначе. Самый показательный пример был приведен несколько лет назад в исследовании бушменов, охотников и собирателей из пустыни Калахари в Южной Африке. Жизнь этого племени изображена в фильме «Наверное, боги сошли с ума». Мужчины и женщины этого народа ведут активную половую жизнь. Противозачаточных средств никто не использует, но женщина рожает ребенка только раз в четыре года. Сначала казалось, что это легко объяснить, Западные ученые увидели эту особенность племени и сказали «Это охотники и собиратели. Должно быть, они рано умирают, а их жизнь наполнена страданиями. Должно быть, они голодают». Ведь недоедание приводит к прекращению овуляции. Но антропологи присмотрелись внимательнее и обнаружили, что бушмены вовсе не голодают. «Если вам не близок западный образ жизни», Вам лучше стать охотником и собирателем, а не овцеводом-кочевником или крестьянином. Бушмены охотятся и собирают растительную пищу всего несколько часов в день, а все остальное время просто сидят без дела и болтают. Ученые назвали это племя «первым обществом изобилия». Гипотеза о том, что четырехлетний перерыв между рождением детей связан с недоеданием – не подтвердилось. Оказалось, что длинные интервалы между родами связаны с особым паттерном грудного вскармливания. Его обнаружили ученые Мелвин Коннер. В этой книге я часто ссылаюсь на работы и идеи Коннера, который когда-то был моим куратором в колледже. Этот человек оказал основное интеллектуальное влияние на мою жизнь. И Кэрол Уортман, когда женщина из племени охотников и собирателей кормит ребенка, она дает ему грудь на одну-две минуты каждые пятнадцать минут. Круглосуточно, в течение трех лет. Этот способ контрацепции уже не кажется таким уж привлекательным, не так ли? Мать носит ребенка в повязке на бедре, поэтому его можно легко и часто кормить. Ночью ребенок лежит рядом с матерью и может сосать грудь, даже если мать спит. Только представьте себе, как Коннор и Уортмен сидят в кустах в 2 часа ночи и в изумлении наблюдают эту картину, вооружившись тепловизорами и секундомерами. Когда ребенок начинает ходить, он каждый час прибегает к матери и сосет грудь примерно в течение минуты. При такой модели грудного вскармливания возникает совсем другая эндокринная картина. Когда женщина начинает кормить грудью, уровень пролактина в ее крови растет. Благодаря частоте и определенному режиму тысяч последующих сеансов кормления, уровень пролактина остается высоким в течение многих лет. Уровни эстрогена и прогестерона при этом падают И овуляции не происходит. У этой модели вскармливания есть интересные последствия. Рассмотрим историю жизни женщины из племени охотников и собирателей. Она достигает половой зрелости в возрасте 13 или 14 лет. Немного позже, чем в нашем обществе. Скоро она беременеет. Потом она в течение трех лет кормит ребенка грудью. отнимает его от груди, у нее проходит несколько менструальных циклов, она снова беременеет, и этот цикл повторяется до тех пор, пока она не достигнет менопаузы. Это значит, что за всю жизнь у нее происходит всего около двух десятков менструальных циклов. А у современных западных женщин, как правило, за всю жизнь бывают сотни циклов. огромная разница паттерн охотников и собирателей существовавший на протяжении почти всей истории человечества мы видим и у многих приматов вполне возможно некоторые гинекологические заболевания чума современных западных культур вызваны тем, что основной механизм физиологической машины активируется сотни раз хотя возможно он был задуман так чтобы включиться всего раз 20. Показательный пример таких заболеваний – эндометриоз, разрастание клеток внутреннего слоя стенки матки за пределы этого слоя, который чаще возникает у женщин, имевших мало беременностей и начинается в позднем возрасте. Примечательно, что те же самые феномены – Отмечаются и у животных из зоопарков В неволе они размножаются гораздо реже, чем их сородичи в дикой природе Женщины – нарушение либидо В предыдущем разделе мы описали, как стресс разрушает основу женской репродуктивной системы Стенки матки, яйцеклетки, гормоны, участвующие в овуляции и так далее. Но как влияет стресс на сексуальное поведение? У мужчин стресс не улучшает эрекцию и не увеличивает желание что-то сделать со своей эрекцией. Точно так же он нарушает и женское либидо. Об этом знает любая женщина, переживавшая тот или иной стресс. Знают об этом и лабораторные животные, подвергавшиеся стрессу. У женщин потерю сексуального желания в ситуации стресса выявить несложно. Просто раздайте женщинам анкеты, посвященные этой теме, и надейтесь на честные ответы. Но как изучать сексуальное желание у лабораторных животных? Как измерить эротические фантазии самки-крысы, когда она видит в соседней клетке симпатичного самца с голубыми глазами и красивыми резцами? ответ удивительно прост нужно выяснить как часто она готова нажимать на рычаг чтобы получить доступ к этому самцу это принятый в науке количественный метод измерения силы желания у крысы или если использовать профессиональный жаргон процептивости Вот небольшой словарь терминов, которые используют ученые для описания секса у животных. Привлекательность. Насколько данное животное интересует другое животное. Сколько раз другое животное готово нажать на рычаг, чтобы получить доступ к первому животному. Рецептивность описывает, с какой готовностью животное отвечает на ухаживание другого животного – У крыс это можно определить по рефлексу лордоза – специфической позе, когда самка выгибает спину, облегчая самцу процесс совокупления. Самки приматов демонстрируют множество таких рефлексов, облегчающих самцу процесс совокупления, в зависимости от вида. Процептивность – насколько активно животное ухаживает за другим животным. Подобный эксперимент можно использовать и для изучения процептивного поведения приматов. Процептивное и рецептивное поведение по-разному выражено среди самок в зависимости от таких факторов, как положение в репродуктивном цикле. Оба эти критерия сексуального поведения достигают максимума в точке овуляции. сексуальная удовлетворенность или неудовлетворенность, время года или прихоти сердца, то, о каком именно самце идет речь. В целом стресс подавляет и процептивное, и рецептивное поведение. Такое влияние стресса, вероятно, связано с подавлением выработки различных половых гормонов. Если у самки-грызуна удалены яичники – Из-за отсутствия эстрогенов у нее исчезает и процептивное, и рецептивное поведение. Действительно, инъекция эстрогенов самке с удаленными яичниками восстанавливает у нее сексуальное поведение. Кроме того, в момент овуляции уровень эстрогенов выше всего. Это объясняет, почему сексуальное поведение у самок-грызунов почти полностью Ограничено этой стадией менструального цикла Подобный паттерн есть и у приматов Но он не так выражен, как у грызунов Снижение активности сексуального поведения Хоть и в меньшей степени Наблюдается после удаления яичников у самок-приматов Для человеческой сексуальности Эстроген также играет важную роль Но в меньшей степени Для нас гораздо важнее социальные и межличностные факторы. Эстроген оказывает такое влияние и в мозге, и в периферических тканях. Гениталии и другие органы содержат достаточно рецепторов эстрогена, и этот гормон повышает их чувствительность к тактильной стимуляции. В мозге рецепторы эстрогенов возникают в тех его участках, которые задействованы в сексуальном поведении. Один из самых таинственных механизмов нейроэндокринологии действует так, что когда эстроген попадает в эти участки мозга, у нас возникают эротические фантазии. Как ни странно, андрогены надпочечников тоже влияют на процептивное и рецептивное поведение. Как показывают результаты исследований, Половое влечение снижается после удаления надпочечников и может быть восстановлено приемом синтетических андрогенов. Этот феномен больше выражен у приматов и людей, чем у грызунов. Эта тема пока недостаточно изучена, но есть данные о том, что стресс снижает уровень андрогенов надпочечников в крови. И стресс, конечно, подавляет выработку эстрогенов. В главе 3 мы уже говорили об экспериментах Джея Каплана. Он показал, что стрессор, связанный с социальной иерархией, может снижать уровень эстрогена у самки-обезьяны в той же степени, что и удаление яичников. Учитывая эти результаты, легко увидеть, как стресс нарушает сексуальное поведение у женщин. Стресс и эффективность технологий искусственного оплодотворения. С точки зрения психологического дистресса, очень немногие заболевания могут сравниться с бесплодием. Стресс в отношениях с близким человеком, эмоциональные проблемы, неспособность сконцентрироваться на работе, отчуждение от друзей и семьи. депрессия. В группах поддержки женщин с бесплодием чаще всего обсуждаются две темы. Первое. Как сохранить друзей и семью, если вы больше не можете спокойно смотреть на детские площадки и посещать семейные праздники из-за всех этих племянниц и племянников, недавно научившихся ходить, и не выносите старую подругу, которая недавно забеременела. Второе. Что происходит с отношениями с близким человеком, когда секс превращается в медицинскую процедуру, особенно неудачную? Поэтому новые методы лечения бесплодия, благодаря недавним достижениям в сфере медицинских технологий, стали очень важным достижением медицины. Сегодня перед нами открылся прекрасный новый мир. Искусственное оплодотворение, экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО, когда сперма и яйцо встречаются в чашке Петри, а затем оплодотворенные яйцеклетки внедряют в матку женщины. Преимплантационный скрининг, который проводится в тех случаях, если у одного из партнеров есть серьезные генетические отклонения. После оплодотворения врачи анализируют ДНК яйцеклеток и в матку имплантируются только те из них, где нет генетических отклонений. Донорские яйцеклетки, донорская сперма. Инъекции спермы в яйцеклетку, если сперма не может самостоятельно проникнуть через мембрану. Некоторые формы бесплодия можно устранить сравнительно простыми процедурами. Но для лечения других нужны сложные инновационные технологии. Однако с такими технологиями связаны две проблемы. Во-первых, они вызывают очень сильный стресс. Во-вторых, они ужасно дорогие и часто не оплачиваются страховкой, особенно если речь идет о тестировании новейших экспериментальных методов. Много ли молодых пар может позволить себе потратить 10-15 тысяч долларов на каждый цикл в попытках забеременеть? Кроме того, большинство клиник ЭКО находится рядом с крупными медицинскими центрами, и пациентам часто приходится неделями жить в гостинице в чужом городе вдали от друзей и семьи. Некоторые методы генетического скрининга проводятся всего в нескольких клиниках в мире, и к прочим факторам стресса это добавляет долгое ожидание своей очереди. Но все эти стрессоры бледнеют по сравнению со стрессом возникающим во время самого процесса. Недели многочисленных болезненных ежедневных инъекций синтетическими гормонами и гормональными супрессорами, которые часто оказывают негативное влияние на настроение и психическое состояние. Ежедневные анализы крови и сонограммы, постоянные эмоциональные американские горки, хорошие сегодня анализы или плохие – сколько фолликул, насколько они большие, каков уровень гормонов в крови, хирургическая процедура, а потом ожидание, не придется ли проходить через все это снова. Вторая проблема заключается в том, что успех в этой сфере остается редкостью. Очень трудно оценить, насколько успешны попытки забеременеть естественным путем. Не менее трудно выяснить, Каковы показатели успешности для процедур искусственного оплодотворения? В рекламных буклетах клиники редко приводят точные цифры. Мы не публикуем свои показатели успешности, потому что работаем только с самыми сложными случаями. В результате наши показатели на первый взгляд могут показаться хуже показателей других клиник, которые особо не утруждают себя и берутся только за простые задачи. Поэтому... Говорят клиники, нам трудно оценить, каковы ваши шансы на успех. Однако после изнурительного цикла ЭКО шансы все равно остаются небольшими. Все, о чем мы говорили в этой главе, позволяет предположить, что первая проблема – стресс от процедур ЭКО – создает вторую проблему – низкие показатели успешности. Многие исследователи изучали – Влияет ли степень стресса во время прохождения цикла ЭКО на вероятность его благоприятного исхода? Оказалось, что влияет. Почти все исследования показывают, что чем сильнее стресс, его сила определялась по уровню глюкокортикоидов, реакциям сердечно-сосудистой системы на экспериментальный стрессор или по самоотчетам, тем реже цикл ЭКО приводит к успеху. Но некоторые исследования этого не подтверждают. Почему? С одной стороны, некоторые исследования проводились в течение многих дней или недель, когда женщины уже знали, успешно ли идет процесс. В этих случаях именно симптомы неудачного течения процесса могли вызывать сильную реакцию на стресс, а не наоборот. Даже в тех исследованиях, где уровень стресса измеряется в начале процесса, Нужно учитывать, сколько циклов было пройдено до этого Другими словами, у женщины, переживающей стресс Действительно меньше шансов получить благоприятный результат Но и стресс, и негативный результат могут быть следствием того факта Что она, неудачный кандидат, уже сделала 8 неудачных попыток И подорвала этим свое здоровье Другими словами, нужно больше исследований Если корреляция между стрессом и успешностью методов искусственного оплодотворения подтвердится, можно надеяться, что будут созданы более конструктивные методы лечения, чем советы вроде «старайтесь избегать стрессов», потому что исследования показывают, что это уменьшает шансы на успех ЭКО. А лучше всего, чтобы прогресс в этой области привел к устранению самого главного стрессора – Создающего все эти сложности А именно бесплодие Выкидыш, психогенное прерывание беременности и преждевременные роды Связь между стрессом и самопроизвольным прерыванием беременности известна давно Еще Гиппократ советовал беременным женщинам избегать эмоциональных потрясений В медицинской литературе термин «выкидыш» и «прерывание беременности» используют как синонимы, и в этом разделе мы будем делать точно так же. Но в повседневной клинической практике самопроизвольное прерывание беременности, когда зародыш является жизнеспособным, чаще называют «выкидышем», а не «прерыванием». С тех пор эта связь является основанием для самых красивых и романтичных интерпретаций биологии беременности. Анна Булейн считала, что у нее произошел выкидыш после того, как она увидела Джейн Сеймур, сидящую на коленях короля Генриха, а героиня сериала «Ветер перемен» теряет ребенка, испугавшись лошади. В триллере «Жилец», вышедшем в прокат в 1990 году, «Он довел эру Рейгана-Буша до логического завершения, заставив нас сочувствовать несчастным владельцам недвижимости, страдающим от происков злонамеренных арендаторов». У владельца дома в исполнении Мелани Гриффит происходит выкидыш в ответ на психологическое давление со стороны бессовестного квартиросъемщика. А в менее поэтичной и более приземленной сфере повседневной жизни – Риск выкидыша у женщины увеличивает стресс, связанный с работой, предполагающий высокие требования в сочетании с отсутствием полномочий. Стресс приводит к выкидышам и у животных. Например, когда ученые по тем или иным причинам, например, для ветеринарного осмотра, ловят беременную самку, живущую в дикой местности или в загоне, или когда самка испытывает стресс из-за транспортировки. Исследования социальной иерархии у животных, живущих в дикой природе, выявили один особый случай, когда часто происходят стрессогенные выкидыши. У многих социальных видов животных самцы проявляют неодинаковую активность в процессе размножения. Иногда в группе есть только один самец, обычно его называют «хозяином гарема». Иногда самцов много, но право спариваться – имеют лишь один или несколько доминирующих самцов. Хотя один августейший приматолог, женщина, весьма метко назвала самцов-одиночек альфонсами. Предположим, хозяин гарема убит или вытеснен другим самцом, либо в группу, где несколько самцов, входит новый соперник и занимает первое место в иерархии. Обычно новый доминирующий самец Пытается увеличить собственный репродуктивный успех за счет предыдущего лидера. Что делает новый парень? У некоторых видов он пытается уничтожить всех детенышей в этой группе. Этот паттерн называют конкурентным детоубийством, и он наблюдается у многих видов, включая львов и некоторых обезьян, тем самым уменьшая репродуктивный успех предыдущего лидера». После устранения бывшего лидера у самок пропадает молоко. Вскоре у них происходит овуляция, и они готовы к спариванию с новым доминирующим самцом. Это звучит довольно мрачно и является яркой демонстрацией того, что сегодня хорошо известно большинству эволюционистов. Вопреки благостным идеям натуралистов, поведение животных редко направлено на пользу всему биологическому виду. Как правило, они действуют в интересах своего собственного генетического наследия и наследия своих близких родственников. У некоторых видов, например, у диких лошадей и бабуинов, по той же самой логике, самцы также систематически нападают на беременных самок. и иногда это вызывает у них выкидыши. Особенно интересно этот паттерн проявляется у грызунов. Группа самок принадлежит гарему одного самца. Если из гарема его вытесняет другой самец, то через несколько дней те самки, которые недавно забеременели, не могут имплантировать в матку оплодотворенную яйцеклетку. Примечательно, что Такое прерывание беременности не требует физического преследования со стороны самца. Непривычный запах нового хозяина вызывает резкое повышение уровня пролактина, и яйцеклетка не приживается. В доказательство этого феномена исследователи могут вызвать его, он называется эффектом Брюса, просто с помощью запаха нового самца. Почему для самки адаптивно прервать беременность, когда на сцену выходит новый самец? Если она этого не сделает, новый хозяин уничтожит детенышей. Выбирая меньшее из двух зол, эволюция создала такую реакцию, чтобы, по крайней мере, сохранить калории, которые были бы потрачены на бесполезную беременность. Лучше ее прервать и овулировать на несколько дней позже. В этой битве самки создали множество собственных стратегий сохранения потомства, несмотря на соперничество самцов. Одна из них – искусственное повышение температуры тела, у приматов это называется псевдоэструсом, чтобы обмануть нового парня и заставить его поверить, что он – отец потомства, которое она уже носит. Учитывая ужасающее невежество самцов, грызунов и приматов в сфере гинекологии и акушерства, эта уловка срабатывает довольно часто. Вот так-то, ребята. Несмотря на всю драматичность эффекта Брюса, стрессогенные выкидыши происходят не так уж часто, особенно у людей. Задним числом легко возложить ответственность за неприятное событие, например, выкидыш, на стресс. Кроме того, часто считается, что причиной выкидыша стала стрессовая ситуация, случившаяся примерно за день до него. На самом деле, чаще всего во время выкидыша из тела удаляется эмбрион, который умер уже давно. Если стрессовое событие и было, то за несколько дней или даже недель до выкидыша, а не накануне. Но если выкидыши на почве стресса действительно бывают, есть вполне вероятное объяснение того, как это происходит. Поступление крови к эмбриону зависит от кровообращения матери, и все, что уменьшает кровоснабжение ее брюшной полости, уменьшает кровоснабжение эмбриона. Кроме того, сердцебиение плода сильно резонирует с сердцебиением матери, и психологические стимулы, ускоряющий или замедряющий ее сердечный ритм примерно через минуту вызывают такие же изменения у плода. Это было доказано во многих исследованиях с участием людей и приматов. Возможно, во время стресса проблема возникает в результате повторяющейся активации симпатической нервной системы, вызывающей увеличение выработки артеренола и адреналина. Исследования с участием большого количества разных видов животных показывают, что в некоторых случаях эти два гормона резко уменьшают кровоснабжение матки. Подвергая животных различным психологическим стрессам, например, беременных овец пугают внезапными громкими звуками или в комнату, где находится беременная макака Резус, входит незнакомый человек, можно вызвать уменьшение кровоснабжения матки, что снижает поступление кислорода к эмбриону. Это называется гипоксией. Конечно, в этом нет ничего хорошего, и такой пренатальный стресс возвращает нас к тем проблемам, которые мы обсуждали в главе 6. В целом специалисты в данной области считают, что вызвать у плода смертельное удушье не так просто – Для этого эпизодов гипоксии должно быть много. Таким образом, сильный стресс может увеличивать вероятность выкидыша. Кроме того, на поздних стадиях беременности стресс может увеличить риск преждевременных родов. Вероятно, это происходит из-за увеличения уровня глюкокортикоидов. Конечно, это весьма печально, учитывая то, что мы видели в предыдущей главе, когда говорили о метаболических последствиях низкого веса новорожденных. Насколько стресс разрушителен для женской репродуктивной системы? Как мы видели, существует великое множество механизмов, приводящих к нарушениям репродуктивной системы у самок. испытывающих стресс, снижение количества жира, выработка эндорфинов, пролактина и глюкокортикоидов, действующих на мозг, гипофиз и яичники, нехватка прогестерона, чрезмерное количество пролактина, действующего на матку. Кроме того, блокировка имплантации в матку оплодотворенной яйцеклетки и изменение кровоснабжения эмбриона создают множество проблем – уменьшающих шансы на нормальное течение и успешное завершение беременности. Учитывая все эти разнообразные механизмы, может показаться, что даже самый слабый стрессор способен полностью отключить репродуктивную систему. Как ни странно, это не так. Даже если все эти механизмы действуют одновременно, они не так уж эффективны. Чтобы в этом убедиться, можно исследовать влияние на репродуктивную систему хронического, но небольшого стресса. Возьмем традиционное незападное земледельческое сообщество, в котором отмечаются высокий уровень заболеваний. Скажем, сезонная малярия, высокий уровень зараженности паразитами и небольшое сезонное недоедание. Например, фермеров Кении. Прежде чем в моду вошло Планирование семьи, кенийская женщина в среднем рожала восьмерых детей. Сравним это сообщество с фермерской общиной гуттеритов, проживающей в США. Эти люди не используют механизированный труд, и их образ жизни напоминает традиции амишей. Гуттериты не испытывают ни одного из хронических стрессоров – которым подвергаются кенийские фермеры, и не используют противозачаточных средств и имеют почти такой же уровень рождаемости. В среднем по 9 детей на женщину. Количественное сравнение этих двух популяций провести трудно. Гуттериты, например, вступают в брак довольно поздно, что снижает уровень рождаемости, а кенийские фермеры традиционно вступают в брак очень рано. И наоборот, кенийские женщины, как правило, кормят ребенка грудью в течение, по крайней мере, года, что снижает уровень рождаемости, а гуттериты отнимают детей от груди намного раньше. Но самое главное, что даже при такой разнице в образе жизни, уровень рождаемости у этих двух сообществ почти одинаковый. Как же ведет себя репродуктивная система во время очень сильного стресса. Этот вопрос активно обсуждается в литературе и всегда ставит перед нами этическую проблему. Как описать научное открытие, если его авторы были бессердечными монстрами? Например, есть известные исследование женщин, узниц концентрационных лагерей Третьего Рейха, проведенное нацистскими врачами. Существует специальная конвенция – запрещающее называть имена этих врачей и предписывающее всегда отмечать преступность их экспериментов. Исследование узниц концлагеря Терезиенштадт показало, что у 54% женщин репродуктивного возраста прекратились менструации. Это едва ли удивительно. Голод, рабский труд и ужасающее психологическое насилие нарушают функционирование репродуктивной системы. Среди тех женщин, у которых прекратились менструации, у большинства это случилось в первый месяц нахождения в концлагере, еще до того, как голод и тяжелый труд снизили количество жира в организме до критического уровня. Многие исследователи считают, что это подтверждает, насколько разрушителен Для репродуктивной системы может быть один лишь психологический стресс. А я думаю, что удивительно как раз обратное. Несмотря на голод, издурительный труд и ежедневный ужас от осознания того, что этот день может оказаться последним, менструации прекратились только у 54% женщин. Почти у половины из них репродуктивные механизмы продолжали действовать. Хотя, возможно, овуляция происходила не у всех. И я готов поспорить, что, несмотря на ужас ситуации, у многих мужчин, узников в концлагерей, репродуктивная система тоже работала нормально. Мне кажется невероятным тот факт, что в таких условиях репродуктивная система продолжала действовать, пусть даже только у некоторых людей. Репродуктивная система представляет собой обширную иерархию поведенческих и физиологических феноменов, которые значительно отличаются между собой по уровню тонкости. Некоторые ее аспекты являются базовыми и наиболее важными – овуляция, перенаправление кровотока к пенису. Другие очень деликатны, такие как строка стихотворения, волнующая душу или легкий аромат, исходящий от любимого человека и вызывающий прилив желания. Не все эти феномены одинаково чувствительны к стрессу. У многих людей базовый репродуктивный механизм может быть удивительно устойчив к стрессу, как показывает опыт Холокоста. Размножение – один из самых сильных, биологических рефлексов. Об этом знает любой лось, выпрыгивающий из воды, поднимаясь против течения, чтобы отложить икру, самцы самых разных видов животных, рискующие жизнью и здоровьем, чтобы получить доступ к самкам, и подросток с безумным взглядом, затуманенным стероидами. Но когда дело доходит до пируэтов и изысканных по сексуальности – Стресс может все разрушить. Возможно, для голодающих беженцев или для животных в разгар засухи это не так уж важно, но очень важно для нас с нашей культурой множественного оргазма, коротких периодов воздержания и океанов либидо. Над нашей одержимостью сексом можно смеяться, но тонкие нюансы сексуальности, глянцевые журналы и прочие приметы нашего избалованного века имеют смысл. Они дарят нам такие прекрасные, но такие хрупкие и мимолетные радости бытия.